Глава 24. После вчерашнего вечера ехать в офис не хотелось. По одной простой причине — там мог оказаться Рома. А видеться с ним сейчас совершенно отсутствовало какое-либо желание. Но на работу идти пришлось, потому что её никто не отменял. Я и так в последнее время очень часто увиливаю от неё. А мне нужно было ещё решить некоторые проблемы. Зайдя в офис, поймала на себе множество взглядов. Не удивлена, потому что сегодня стиль моей одежды отличался от обычной. Магазины с утра не работали, поэтому мне пришлось одеться в вещи Карины. И теперь в этой юбке, плессировке и майке на бретельках я выглядела как школьница. Особенно с распущенными кудрявыми волосами. Подруга не пользовалась утюжком, поэтому пришлось идти с волнистыми локонами, которые завивались сами по себе. В таком амплуа я заявилась в офис впервые. И уже сильно пожалела, что не надела то короткое красное платье. Оно было куда официальнее, хоть и слишком короткое. Дойдя до кабинета, под удивлённые взгляды, которые люди пытались скрыть, зашла в свою обитель, после чего села на стул. Нужно было что-то придумать, иначе вся моя жизнь пойдёт под откос. Хотя кого я обманываю? Она уже сделала это. И зачем я вообще согласилась на этот брак? Сидела бы себе да принимала мелкие заказы, работая в своё удовольствие. Слышу стук в двери и поднимаю голову на проход. Говорю «войдите» и вижу, как в помещение заваливается Алёна, моя личная помощница и заместитель. Тащит еле-еле кипу бумаг, от чего я встаю, обхожу стол и перенимаю часть на себя. Тяжеленные заразы. «Спасибо!» — слышу слабое кряхтение, когда поворачиваюсь и иду обратно к столу. «Вы сегодня необычно выглядите!» — прыскаю от смеха, не сдерживаясь. «Ага, похоже на школьницу. Я так одевалась в одиннадцатом классе. Потом пошла в университет и параллельно проходила стажировку в компании отца. Пришлось срочно менять стиль, который потом полностью полюбился». «Вынужденные меры», – проговариваю, садясь за стол. Беру бумаги и просматриваю наброски эскизов. У меня был один вариант, который мог мне помочь выйти из этой ситуации. Он был хлипкий, ненадежный, и успех равен примерно 30%. Шаткий, но это лучше, чем ничего. Давай сделаем так. Из этой стопки выбираем те эскизы, которые менее всего затратные, и те, где материалы достать легче всего. Ориентируйся на то, что есть у нас на складах, когда мы покупали их запасом. А... тянет Алена, явно обескураженная этими словами. А как же эксклюзив? Посмотрим, что можно сделать. Беру ручку и невольно кусаю за колпачок, просматривая бумагу. Нет, строить новые планы было неразумной тратой времени, поэтому буду выбирать из готового, что мы и делали с Аленой несколько часов подряд. Когда выбрали счастливчиков, начали обзванивать всех поставщиков, с которыми я работала до этого, и узнавали, смогут ли они предоставить то, что мне нужно было от Маликова. Поиски заняли много времени, и многого найти не удалось. Результаты будут только завтра, что заставляло с каждой минутой опускать руки всё больше и больше. Нет, я не буду спать с Маликовым ради какого-то материала. Устала, выдыхаю, смотря на пейзаж за окном. На город уже потихоньку падал вечер, что означало одно — скоро рабочий день закончится. Не знала, ехать домой, либо же к Карине. Я бы могла поехать в свою квартиру, которая сейчас пустовала, но там ничего не было — ни одежды, ни даже простого чая — Тратить на это время не хотелось, поэтому, пожалуй, снова поеду к подруге. Слышится хлопок двери, и я поворачиваюсь в сторону шума. Думала, это вышла Алёна, но на пороге появился Иван. «Кристина Андреевна, к вам пришла Анна Шевцова!» Сразу же напрягаюсь, слышу эту фамилию. Выпрямляюсь, ставлю локти на стол и чуть приподнимаюсь. «Я пойду», — быстро спохватилась девушка, собирая листы бумаги. «Нужно созвониться ещё с некоторыми поставщиками». Пусть зайдёт. Стараюсь быть спокойной. Что ей от меня потребовалось? Помню, когда Кирилл только появился на пороге конференц-зала, сказал, что его жена хочет, чтобы я с ними сотрудничала. Неужели она решила прийти сюда сама? Парень кивает, удаляется вместе с моим замом, и через несколько минут порог моего кабинета перешагивает Шевцова. Она мило улыбается, держит пальцы на своём клатче и прикрывает за собой дверь. «Здравствуйте, Кристина», — добродушно говорит, уверенными шагами, проходя вперёд. «Извините, что я без приглашения, но нам нужно серьёзно поговорить». Она садится напротив, и я внимательно слежу за каждым её движением. Сама не знаю почему. Она не выглядит как злодейка, но и доверия к себе не вызывает. Но на подсознательном уровне она мне не нравилась. «Здравствуйте. Может, кофе или чай?» «Предлагаю из вежливости или даже по привычке». «О, нет-нет, я ненадолго». Она машет руками и складывает ладони на своём клатче. буквально на 10 минут. Я знаю, что мой вопрос сейчас прозвучит странно, но не могли бы вы познакомить меня с Романом Березниковым?